60-е. Кразье. Блаженство смерти, теперь знает том, состоит в том, что там нет ни боли, и нет сознания своего я. Плохая новость насчёт смерти, теперь знает том, заключается в том, что там скорбь. Как он и опасался каждый раз, когда помышлял о самоубийстве. и отказывался от него именно по этой причине. Продолжаются сны. Хорошая новость насчёт плохой новости заключается в том, что сны эти чужие. Кразее свободно плывёт по течению в тёплом море не я и слушает чужие сны. И если бы после перехода в блаженное состояние посмертного плавания у него осталось хоть толика аналитических способностей, свойственных ему при жизни, Прежний Френсис Кразие подивился бы свои мысли насчёт слушания снов. Но эти сны и вправду скорее слушаешь, точно чьё-то пение. Хотя там нет ни слов, ни мелодий, ни голосов, а не видишь, как всегда бывает при жизни. Хотя в постигаем их слухом снах присутствует в высшей степени определённый зрительный образ. Френсис Кразие никогда не встречал таких персонажей. форм и красок по другую сторону смертной завесы. И именно это, не облеченное в голос и не облеченное в напевные звуки, повествование наполняет его смертные сны. Вот красивая эскимосская девушка по имени Седна. Она живет одна со своим отцом в снежном доме далеко к северу от постоянных эскимосских поселений. Слухи о красоте девушки распространяются окрест, и разные молодые люди пускаются в долгий путь через ледяные поля и пустынные скалистые острова, чтобы засвидетельствовать своё почтение седогласному отцу и добиться руки Сены. Ни один из поклонников не пленяет сердце девушки ни своими речами, ни лицом, ни фигурой, и в конце весны, когда лёд начинает вскрываться, она уходит одна далеко в ледяные поля. А посся есть этот черед нового ежегодного нашествия луналиких поклонников. Поскольку дело происходит обо времена, когда животные ещё говорили на языке понятном людям, одна птица прилетает к ней и уговаривает седну в своей песне. Пойдём со мной в страну птиц, где всё так же прекрасно, как моя песня, поёт птица. Пойдём со мной в страну птиц, где нет голода. Где ты всегда будешь жить в шатре из прекраснейших оленьих шкур и лежать на мягчайших медвежьих шкурах? Где твой светильник всегда будет наполнен жиром, и я и мои друзья будем выполнять любые твои желания, и ты всегда будешь одета в наряды из самых наших красивых и ярких перьев. Седна верит своему пернатому поклоннику, сочетается с ним браком по обычаю настоящих людей. И отправляется со своим супругом в долгий путь через моря и льды в страну птиц. Но птица Солгала, они живут не в шатре из прекраснейших оленьих шкур, а в убогом пристанище, наспех сооружённом из лоскутов гниющей рыбьей кожи. Холодный ветер свободно разгуливает по нему и смеётся над наивным легковерием седны. Она распеёт не на мягчайших медвежьих шкурах, а на жёстких моржовых В светильнике нет жира. Другие птицы не обращают на нее внимания, и она носит свои старые одежды, в которых выходила замуж. Муж приносит ей в пищу лишь сырую рыбу. Седна постоянно повторяет своему пернатому супругу, что очень скучает по отцу, и в конце концов птице позволяет старому эскимосу навестить дочь. Старику приходится совершить многонедельное плавание на своей утлой лапчонке. когда он прибывает седна притворяется радостной и довольной покуда они не остаются наедине в тёмном зловонном жилище и тогда седна заливается слезами и жалуется отцу что муж жестоко обращается с ней и что она потеряла всё молодость красоту счастье выйдя замуж за птицу а не за одного из молодых поклонников из племени людей отец приходит в ужас и помогает Седне придумать план убийства мужа. На следующее утро, когда пернатый супруг возвращается с сырой рыбой для Седны, девушка с отцом, вооружённый гарпуном и веслом из отцовского каяка, нападают и убивают птицу. Потом отец и дочь пускаются в бегство из страны птиц. Много дней они плывут на юг в стране настоящих людей. Но когда друзья И родственники находят пернатого супруга седной мёртвым, они исполняются гневом и летят на юг, хлопая крыльями так громко, что звук этот слышен даже в краю настоящих людей, находящимся в тысячи лиг оттуда. Расстояние, которое седна с отцом преодолели за неделю плавания, птицы покрывают в считанные минуты. Они спускаются к маленькой лодке, словно чёрная яростная туча, состоящая из острых клювов кактей и пери. Ударами могучих крыльев они поднимают ужасный ветер, который вызывает сильное волнение на море и грозит перевернуть маленькую лодку. Отец решает вернуть дочь птицам в качестве жертвоприношения и бросает её за борт. Сетна изо всех сил цепляется в борт лодки мёртвой хваткой. Отец берёт нож и отрезает первые фаланги её пальцев. Упав в море, Суставы пальцев превращаются в первых китов. Ногти становятся китовым усом, который часто находят на отлогих берегах, и всё же седно продолжает цепляться за лодку. Тогда отец отрезает вторые фаланги пальца. Они падают в море и превращаются в тюленей. Но седно по-прежнему цепляется. Когда объятый ужасом отец отрезает последние фаланги, они падают на плавучие льдины и в воду и превращаются в моржей. Когда вместо пальцев у неё остаются только обрубки костей, похожие на когти покойного пернатого супруга, Седа наконец падает в воду и идёт ко дну океана. Она покоится там и поныне. Именно Седа является повелительницей всех китов, моржей и тюленей. Если настоящие люди угождают ей, она посылает к ним животных и приказывает тюленям, моржам и китам, чтобы они позволяли ловить и убивать себя. Если настоящие люди вызывают у нее неудовольствие, она держит китов, моржей и тюлени при себе в темных глубинах, и настоящие люди страдают и умирают от голода. «Что за чертовщина?» — думает Фрэнсис Грозин. «Это голос его собственного «я» нарушает плавное течение постигаемых слухом чужих снов. Словно откликаясь на призыв, возвращается боль».